Часть вторая. Телевизионные секреты. Требуется более трёх недель, чтобы подготовить хорошую короткую речь экспромтом. Марк Твен. Сам себе режиссёр. Во второй части мы рассмотрим нюансы содержания доклада с точки зрения режиссуры телевизионного сюжета. Может возникнуть вопрос, что общего у доклада и новостей на ТВ. Ответ. Структура и композиция. Телевидение ежедневно борется за внимание телезрителя, за рейтинги и деньги рекламодателей. Если в течение 15 секунд новость не интересна зрителю, он переключит канал. Битва идет серьезная. На кону деньги стоят нешуточные. Поэтому мои телеколлеги изобрели универсальный инструмент, шаблон, хоть мне и не нравится это слово, благодаря которому внимание зрителей не ослабевает до конца сюжета. На самом деле в нем нет ничего нового, и его основа лежит глубоко в поэтике Аристотеля. Однако 21 век внёс свои коррективы. Время информации получили колоссальное ускорение. Именно поэтому мы постараемся изучить методику телевизионной школы. Как законы физики едины для всей планеты, так и законы композиции едины для всех видов повествования и публичного выступления. Более того, они закономерны для жизненных событий. Их мы проходили еще в школе. Все помнят эти кодовые слова. Завязка, кульминация, развязка. Но мало кто знает, как ими воспользоваться в реальной жизни. Перед вами два графика. Попробуйте определить, по какой схеме выступает большинство докладчиков. В первом случае дуга идет вниз, во втором случае дуга идет вверх. График номер один говорит о том, что докладчики вроде бы и настроены довольно оптимистично, но чем дольше длится выступление, тем меньше энтузиазма. Этому способствует неправильное распределение собственных сил и отсутствие цели, а также нехватка четкой выстроенной структуры доклада. В идеале выступление должно выглядеть как на графике номер два, когда линия тянется вверх. Но как этого добиться? Тут нам придёт на помощь знание композиции телесюжета. Однако обо всём по порядку. Это самая главная вещь в структуре. Любопытство. Двигатель прогресса. Кинорежиссёр Александр Митта в уже упомянутой книге «Кино между Адом и Раем» рассказывает о том, как нужно преподносить информацию в фильме, позволив себе привести цитату мастера целиком. Мы с успехом можем применить его советы к докладу. Надо разделить всю информацию, которой мы владеем, на маленькие кусочки. Один бит равно одна капля информации, возбуждающая действие. На поверхностном уровне это несложно. Самая глупая телевизионная передача, где нужно угадать слово по буквам, приковывает внимание миллионов. Почему? Человек любопытен. У него есть чувство симметрии. Он хочет... Знать отгадку всем загадкам. Любопытство — это первый уровень заинтересованности. Есть несложные правила, как разжигать зрительский интерес. Первое. Выдавайте информацию маленькими кусочками. Второе. Каждый раз сообщайте меньше, чем хочет узнать аудитория. Пока вы контролируете информацию, вы хозяин положения. Третье. Самые лакомые кусочки информации утаивайте до конца. Четвертое. Ничего не сообщайте просто так. Заставьте персонажей побороться за каждую каплю информации. Чем больше труда будет вложено в информацию, тем ценнее она для аудитории. Если вместо слов «фильм» и «персонаж» вставить в выступление и докладчик, то становится понятным план действий при подготовке сообщения. Безусловно, это идет вразрез с русской традицией подготовки презентации. В нашей стране большинство докладчиков старается впихнуть в один слайд как можно больше фактов, как можно больше информации. А профи говорят «Заслужите, и, может быть, мы вам раскроем ее». Как ребенок, которого закармливают кашей ложечку за маму, ложечку за папу, все выплевывает. А рядом сидит тот, которому говорят, съешь кашу, получишь компот, выпьешь компот, получишь что-то вкусное. Он наверняка доберется до самого сладкого. И зритель тоже. Ведите его за собой. Не дайте ему разгадать все ваши карты в самом начале. Вот по этому поводу Евгений Бутман рассказывал историю о том, как он подготовил презентацию об итогах деятельности для Apple. Он насытил ее информацией. В каждом слайде было множество фактов и прочее. «Как думаете, какой ответ он получил от коллег?» «Ты, конечно, молодец», — сказали ему. «Но в Apple так не принято». Там делают так, чтобы с первого слайда не было понятно, чем закончится доклад, чтобы никто не уснул, узнав всё самое вкусное в начале. Поэтому и презентация должна быть построена не по принципу «как можно больше информации в одном слайде», а по принципу ограничения информации. Иначе перекормленный зритель не доберется до финала. рыба. Эта информация частично подсмотрена в лекциях известного обозревателя Владимира Токменева в школе тележурналистики Интерньюз. Рыба — уникальный инструмент в одном образе. Прошло много времени, а информация хорошо запомнилась и улеглась в голове. Она структурирована, логично и понятна, а всё потому, что использован ключевой термин для запоминающегося доклада — образ. Его свойства и область применения мы рассмотрим в одной из последующих глав, а сейчас немного о телевизионной рыбе. Если вы наблюдательны, то наверняка заметили, что телевизионные сюжеты в новостях обладают определёнными похожими характеристиками, но все они разные. В них собраны все секреты удержания зрительского внимания, ведь борьба идёт за каждое движение человека с пультом. Если бы редакторы и режиссёры этого не делали, то каждый вечер мы видели бы по телевизору одинаковые сюжеты, где менялось бы лишь место действия, а суть оставалась прежней. Если представить телевизионный сюжет в виде рыбы, то получится следующая картинка. Первая. Первые секунды. life или иначе кусочек жизни, который заинтересует зрителя. На ТВ такими являются шум мотора, выкрики толпы, рёв тормозов, звук самолёта, отрывок танца, аплодисменты, песни и так далее. Он длится всего доли секунды, но зритель уже заинтересован. Второе, и тут у корреспондента есть небольшой запас времени, чтобы рассказать о событии. Обозначить Ответы на вопросы «что?», «где?», «когда?». Например, в очередной раз прорвало водопровод в городе Н, и жители вот уже неделю живут без воды. Третье. Затем, не теряя времени, нужен комментарий эксперта, очевидца или героя, который будет комментировать. То, что мы называем интервью, на журналистском языке называется синхрон, то есть картинка синхронизирована с текстом. Журналисты любят выбирать разных героев, Это разнообразит сюжеты на повторяющиеся темы. Например, Мария Ивановна вот уже четвёртый день носит тяжёлые ведра за три квартала. Главная героиня рассказывает, как тяжело ей живётся. Или сантехник Василий вот уже в двадцатый раз работает по выходным. Или девочка Оля помогает маме и носит по полведра на пятый этаж, потому что у мамы на руках маленький братик, и ей нужна помощь. Четвертое. В следующем отрывке задача журналиста ответить на вопрос «Как?» и «Почему?». Пятое. Снова комментарий. Синхрон. Если мнение второго спикера противоположно мнению первого, сюжет будет гораздо интереснее. Событие развивается, зрительский интерес растет. Шестое. У журналиста есть несколько секунд, чтобы ответить на вопрос «Кто виноват?», «Что делать?» или Чем дело кончится, чем сердце успокоится. Седьмое. В хвосте у рыбы всегда самый интересный факт. Но вот у талантливого журналиста, того, кому дадут ТЭФИ или другую награду, в финале появится образ, обобщающий и глобальный. Восьмое. Где-то в середине сюжета мы немного отвлеклись от главной темы, ведь у каждой рыбы есть плавник. Это ответвление от главной цели сюжета, например, Речь о старых башмаках женщины или о том, что она когда-то играла на скрипке, а сейчас не может этого делать, так как все руки у неё в мозолях. Это косвенно работает на основную мысль, но напрямую к теме сюжета не относится. Это пауза, оттяжка перед значительным событием. В режиссуре есть негласные правила, чем дольше оттяжка, тем значительнее событие. Наконец, долгожданное решение проблемы. Например, вынесено решение суда, кто же виноват. И в зависимости от решения Мариванна либо влачит в жалкое существование, шаркает, носит по полведёрка на свой шестой этаж без лифта, либо вновь играет на скрипке, которой она не прикасалась уже несколько лет. Это и есть образ, который поднимет простую бытовую проблему до вопроса самореализации личности. Самое вкусное в рыбе — хвостик, финал, то, что запомнится, то, что унесёт зритель с собой. Поэтому журналисты приберегают до конца самые красивые и сочные кадры. В следующий раз героем будет сантехник Василий, а в другой раз мама с двумя дочками. Тема трупы аварий в нашей стране вечно, а на экране каждая история рассказана в первый раз. Она яркая, запоминающаяся и цепляющая внимание зрителя. Почему? Потому что это история про простых людей. Не про проблемы рвущихся труб и сопротивления материалов. Не про то, каково им лежать в земле и ржаветь. И даже не про деньги, которых всегда не хватает. В центре любого доклада должен быть человек и его история или несколько историй. Рыба доклад. Если мы перенесем это на доклад, то можем легко подготовить его по рыбе. Первым делом — лайф. Это может быть неожиданное яркое представление. Например, я взломал ваши аккаунты в соцсетях. Мы заработали 100 миллионов на этом проекте, сейчас я расскажу вам как. Спасибо родителям. И другое. Главное в лайфе — его неожиданность и ошеломительность. То, каким он будет целиком и полностью, зависит от цели доклада. Смотрите пункт 1 Еще лайфом может быть вопрос зрителям или любая другая фишка, которой вы можете мгновенно приковать себе внимание зала. После этого можно сказать самую скучную, но необходимую информацию, отвечающую на вопросы «что, где, когда?» ЧГК. У вас есть 2-3 минуты в запасе, пока внимание зрителей приковано к вам. Затем нужно представить своего героя или начать свою историю. Если не будет этих факторов, Ваш доклад проиграет, особенно если вам необходимо внимание аудитории на длительный период времени. Подробнее об этом в следующей главе. Если ваш доклад не слишком длинен, то сразу после лайфа и ЧГК представьте экспертное мнение. Сошлитесь на кого-то авторитетного для публики. К примеру, а Стив Джобс говорил на эту тему то-то и то, то Тем самым вы сможете усилить собственный авторитет, привлечь внимание к своим словам. Фора еще в пару минут для сообщения и ответа в выступлении на скучные вопросы «как» и «почему». Затем необходимо сообщить о том, что, безусловно, существует иное, не менее авторитетное мнение. Конфликт. Мы уже приблизились к кульминации. Выводы из двух контрастных мнений, чей авторитет окажется для вас серьезнее. Мнения должны быть равнозначными в своей силе. Хвостик. Финальная точка. По ходу доклада не забудьте про заманожки Не менее трёх раз они должны быть упомянуты вами. Эту схему можно приложить к докладу на любую тему. Во время подготовки доклада выделите время для разделки рыбы. Точнее, проверьте себя по этой схеме. Ведь в чём её прелесть? Её сложно забыть. Зато легко воспроизвести в голове. Вспомнить, что должно быть в начале, середине или финале. Она олицетворяет с собой работу с образом. Образ. Это очень удобный и легкий в использовании инструмент. Призываю всех пользоваться им в те моменты, когда необходимо, чтобы зрители запомнили информацию надолго. Итак, что же такое образ? Толковый словарь Ожегова приводит несколько определений, Нам подойдут лишь два из них. Живое, наглядное представление о ком, чем-нибудь. Светлый образ матери. В искусстве обобщенное художественное отражение действительности, облеченное форму конкретного индивидуального явления. Поэт мыслит образами. Позволю себе собственное определение слова в контексте доклада или публичных выступлений. Образ. Простейшая картинка, с помощью которой можно объяснить сложные вещи. Образ должен быть простым, понятным, осязаемым, зримым и реальным. Именно эти свойства обеспечивают отличную работу этого инструмента в докладе. Примеры знакомы нам с детства. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Без это крыса и так далее. Эти маленькие хитрые образы помогли нам запомнить сложные вещи, будь то теорема или спектральный анализ. А рыба, описанная выше, помогла мне раз и навсегда запомнить принципы композиции сюжета. Слово «образ» вполне можно заменить термином «мнемоника» — аналог пиктограммы, который употребляется как обозначение визуализации в виде изображения, набора символов либо предметов. некоего объекта, субъекта, либо явления, достаточно полно описывающий его и облегчающий его запоминание или идентификацию. Довольно часто слышу возражения, что, мол, я серьезный человек, буду тут рыбок рисовать в серьезном докладе. Однако доклад о структуре телевизионного сюжета тоже не шутейная вещь, но гораздо лучше запоминается благодаря образу. Однажды, услышав на занятии, я легко могу воспроизвести образ рыбы со структурой, не заглядывая в конспекты спустя годы. Много известных нам вещей получают быстрое распространение и запоминание именно благодаря придуманным образом. Вспомните пирамиду Маслу. Простое поочередное перечисление потребностей мы бы никогда не запомнили, а перечисление, вынесенное в виде простейшего образа, невозможно забыть. Поэтому важно использовать этот приём в каждом докладе. Как придумывать образы? Да, собственно, наша задача — просто выловить их из нашей собственной речи. Когда мы начинаем объяснять сложные вещи, мы невольно начинаем объяснять их простыми, понятными словами. Образы, слышанных мной. Информационная система предприятия, как лоскутное одеяло или зоопарк-систем. «Шанс», «Воздушный шарик», «Удачный проект», «Мяч в корзине» и другие. Регулярно студенты задают задачки, которые им самим кажутся невыполнимыми. Например, предстоит доклад о бродикардии и тахикардии. «Какие образы можно придумать?» — коварно спрашивают они. А я предлагаю доклад «Наполеон против Депардия». Общеизвестен факт, что у Наполеона был низкий пульс. И именно из-за брадикардии он мало спал, много двигался, был любвиобилен, бледен и нуждался в постоянной активности. А Дипардье, наоборот, красен лицом, одутловат, грузен, страдает одышкой и имеет прочие характеристики. Именно на их различиях можно построить яркий и запоминающийся доклад на заданную тему. У талантливого оратора На каждый доклад свой образ Константин Сергеевич Станиславский Внушал своим актерам Говори не уху, а глазу А как? С помощью образов Образы активно используют литераторы Гордо реет буревестник Черной молнии подобный Ноктюрн на флейте водосточных труб бурям мглою небо кроет Вихри снежные крутя То, как зверя назовоет то заплачет, как дитя. В этих строках образы призваны усилить впечатление. То, что вы говорили с использованием всего лишь одного инструмента, образа, запомнится вашим зрителям надолго. Причем образы помогают не только зрителям хорошо воспринимать информацию, но и самому докладчику. Образы должны отвечать следующим требованиям. Первое. Они никак не связаны с темой выступления. Второе. Они просты. Третье. Они понятны. Четвертое. Они легки в изображении. Из истории. Вот как Марк Твен описывает влияние образов в публичном выступлении на страницах Harper's Magazine. Даты трудно запоминать, потому что они состоят из цифр. Цифры выглядят невыразительно и не закрепляются в памяти. Они не образуют картины, поэтому глаз не может зацепиться за них. Картины могут помочь запомнить даты. Они могут закрепить в памяти почти всё, особенно если вы сами создадите эту картину. Самое главное — самому создать картину. Я знаю это по собственному опыту. 30 лет назад я каждый вечер читал выученную наизусть лекцию, и каждый вечер в помощь себе мне приходилось иметь листок с записями, чтобы не сбиться. Записи представляли собой первые слова абзацев. Их было одиннадцать. Они выглядели примерно так. В этом районе погода. В то время существовал обычай, но в Калифорнии никто не слышал. 11 таких записей. Это было нечто вроде плана лекций, который помогал мне не пропустить что-либо. Но на бумаге они выглядели похожими друг на друга. Они не образовывали картины. Я знал их наизусть, но никак не мог прочно запомнить их последовательность. Так что мне всегда приходилось держать перед собой записи и время от времени заглядывать в них. Однажды я куда-то заложил их, и вы представить себе не можете ужас, который охватил меня в тот вечер. С тех пор я понял, что мне надо придумать ещё какой-нибудь способ страховки. Тогда я запомнил первые 10 букв этих фраз, написал их чернилами на ногтях, и так вышел на трибуну. Сначала я смотрел на пальцы по порядку, но потом сбился и уже не был уверен в том, на какой палец я только что смотрел. Не мог же я слизывать языком с ногтя букву после того, как я ею воспользовался. Ибо, хотя это был и надежный способ, я вызвал бы слишком большое любопытство у слушателей. Я и без того вызывал у них любопытство. Им казалось, что я больше интересуюсь своими ногтями, чем темой лекции. Потом несколько человек спрашивали меня, что случилось с моими руками. И вот тогда мне пришла в голову мысль о картинках. Тогда мои страдания кончились. За две минуты я сделал шесть рисунков, и они прекрасно заменили мне одиннадцать начальных фраз. Я выбросил рисунки, как только они были сделаны, потому что был уверен, что могу, закрыв глаза, увидеть их перед собой в любое время. С тех пор прошло четверть века, и текст той лекции испарился из моей памяти уже лет двадцать назад. Но я мог бы снова написать его по тем же картинкам. Они остались в моей памяти. Истории и сплетни Харизматичные докладчики всегда рассказывают истории. Это неоспоримый факт. Истории люди ценят больше, чем хлеб. прочла и однажды у журналиста Валерия Панюшкина. И он прав. Во времена Великой депрессии американцы с удовольствием ходили в кино. Кассовые сборы в США возрастали на протяжении пяти из семи экономических кризисов. Даже когда дела были совсем плохи, люди находили деньги на дешевый билет в кино, чтобы отвлечься от окружающих проблем. Интересная особенность. Чем более далек сюжет от реальности, тем лучше. На эту тему есть замечательный фильм «Пурпурная роза Каира» американского режиссёра Вуди Алина. Если истории нужны людям, то грех этим не пользоваться в докладах, правда? Когда я пришла в журналистику, мой первый редактор учила меня. Ты должна создать сплетню. Факты и то, о чём будут рассказывать старушки на лавочке. А умные мысли оставь при себе. Сначала меня это покоробило. А потом я поняла, что она была права. До сих пор ценю этот совет, как бы грубо он ни звучал. Потом сама учила этому начинающих корреспондентов в школе журналистики. К примеру, возьмем факт. Президент зачитал послание депутатам Госдумы. Мы можем начать его так. Все уснули, пока президент зачитывал послание депутатам Госдумы. Что будут обсуждать старушки на лавочке? Либо отсутствие харизмы у президента, смотря в какой стране это происходит, либо лентяев депутатов, которые плохо выполняют свою работу и всё время спят. Начало истории может быть другим. Они аплодировали стоя, когда президент окончил читать послание депутатам Госдумы. Уже передаёт другое настроение. Бабушки будут говорить «наш-то каков, а?» Очень важен зачин истории фирмы в том числе. Она должна начинаться не со слов. В 1989 году была образована наша компания. А, к примеру, так. Один полуголодный парнишка хотел стать миллионером, как это сделать, он не знал, и начал заниматься любимым делом в гараже. Так появилась наша компания. Вам интересно, что стало дальше с этим мальчишкой? Какие этапы становления были у этой компании? Хотите дослушать до конца? И я тоже. хотя он выдуман мною только что. Если ваш рассказ о продукте или услуге, нужно придумать для них легенду». В одном городе есть сеть ресторанов «Максим». Ее руководитель Лариса не видала, когда-то работала официантом в первом тюменском заведении общепита. «В свое время я работала с ней бок о бок и всегда восхищалась талантом и энергией этой изящной и очень сильной женщины». и написала ей историю о современной Золушке. Коротко изложу суть дела. Женщину бросил муж. Она жила с двумя детьми в общежитии. В 30 лет ей пришлось забыть о своем благородном филологическом образовании и пойти работать официанткой. Но и там она умудрялась читать стихи посетителям. Уже через месяц ее заметили, она стала администратором, а потом и управляющей. Когда владельцу надоел этот бизнес, он стал банкиром и предложил ей кредит на выкуп ресторана. Он ничего не проигрывал в любом случае, а для нее это был огромный риск. И она рискнула. Сейчас холдинг насчитывает около 30 заведений и более тысячи сотрудников. Таких историй вокруг вас миллионы. Ведь на пустом месте ничего и никогда не создается. Но почему-то все презентации о предприятиях начинаются с унылых слов. Наша компания основана в таком-то году. В подаче информации самыми важными моментами являются поворотные пункты, где глоток новой информации отправляет всю историю в неожиданные русла. Такие повороты определяют класс истории. Чем завихрения необычнее, тем увлекательнее истории, пишет в своей книге Александр Митта. Слово-маркер в интересных историях «вдруг». Проверьте свой доклад на наличие этого важного поворотного пункта. А сейчас предлагаю вам эксперимент. Отложите книгу и займитесь другими делами. Возьмите ее в руки только через 20 минут. Проанализируйте, что вы запомнили, а что нет из предыдущей главы. Мои поучения вы наверняка уже забыли, а вот историю про официантку-директора запомнили. Поймайте себя на том, что именно вы перескажете своим родственникам, или коллегам. Помните, с чего мы начали? Истории любят больше, чем хлеб. Поэтому доклад нужно превратить в интересную историю с обязательным «а вдруг». Герой О необходимости появления героя мы говорили в случае с телевизионной рыбой. Иначе год от года будут повторяться одинаковые доклады на многих конференциях и внутрикорпоративных собраниях. Героем вашего рассказа можете стать вы сами, если вы рассказываете, например, о становлении своего бизнеса или о своем проекте. То есть, по сути, вы хвастаете и набиваете себе цену. Помните постановку цели? А по факту рассказывайте о том, как вам было нелегко работать. Героем может стать и какой-то сторонний человек. Например, в IT-отрасли это может быть пользователь системы. мариванна обычная женщина, ей безразлично, кто и что ей сделает. Самое главное, чтобы бухгалтерия работала четко, как часы. Этот проект был задуман для нее, как для заказчика. Мы столкнулись с такими-то сложностями. Нам помогло то, -то и то, то И в результате счастливая или несчастная мариванна Ивановна таким-то образом работает в системе. Приводить примеры по другим сферам деятельности можно до бесконечности. Главное, чтобы вы поняли, что без героя Крайне сложно сделать хороший доклад. Герой может появиться в вашем докладе всего три раза. В начале, в центре повествования и в финале. Ему не обязательно находиться в каждом предложении доклада, но он существенно украсит собой ваше выступление. Оно будет запоминающимся, ярким и интересным. Либо история, либо герой, либо образ. Какой-то из этих инструментов должен быть использован. На тренинге мне часто задают вопрос, чем отличается герой от истории? Ответ. История может происходить с несколькими людьми или компанией людей. С героем может произойти несколько историй за время вашего доклада, особенно если он длиннее 30 минут. Цифры, цифры, цифры. Еще немного о цифрах и о том, как будет правильно их преподносить в докладах, ведь многие выступления, по сути, это финансовые отчеты. Один из вариантов преподнесения крупных цифр предлагает корпорация Apple. Первое. Один слайд — одна цифра. Второе. Если показывать большое число, например, 1 миллиард, то ее необходимо крупно показать во весь экран — единицу с девятью нулями. Тогда это произведет наибольшее впечатление на зрителей. Есть еще один способ преподнесения цифр, особенно когда их много. Все, что вы говорите, должно быть в сравнении. Например, внедрение данной программы поможет сэкономить 10 тонн бумаги. Обычный человек редко имеет дело с большими или малыми мерами. Ему довольно трудно представить, что это значит, и, соответственно, он не запомнит необходимую ему информацию. А как вы уже знаете, по заветам Станиславского мы должны говорить не уху, о глазу. И в таком случае поможет сравнение. Мы ежемесячно будем экономить два КАМАЗа бумаги. Эти машинами видели неоднократно, и вполне можем их в своем воображении наполнить бумагой или любым другим продуктом. Или размер данной модели 15 микрон, то есть он равен диаметру человеческого волоса. Высота объекта — 30 метров, или он размером с десятиэтажный дом и прочее. Человек так устроен, что все познает в сравнении. Понятно, что результаты текущего года мы всегда сравниваем с результатами прошедшего. Но было бы неплохо также сравнивать это с известными показателями других компаний, например. Тогда у зрителя появится своеобразная точка отсчета. Ведь для большинства непонятно, к примеру, выручка в этом году больше на полтора миллиона. Хорошо или плохо? Конечно, хорошо, ведь мы заработали больше. А если конкуренты в этом году заработали по 25 миллионов, а вы всего полтора, то он сообщения сразу меняется. А если остальные 0,5 миллионов, а вы полтора? Совсем другое настроение, верно? Сравнение — это инструмент, с помощью которого можно смело манипулировать сознанием и настроением публики. многие бухгалтеры пользуются этой методикой для того чтобы преподать информацию о состоянии дел в компании наиболее наглядно для руководителя. Где же взять данные спросите вы три способа: в отчетах публичных компаний перед акционерами, в развед данных или в аналитике рБК и других агентств, которые публикуются регулярно. И помните, вместо фразы «Мы собрали 3 250 303 ягоды» можно просто сказать «Набрали целое ведро земляники». И зритель поймет вас быстрее. Репетиция «Любовь моя». В подзаголовок вынесено название четырехтомника известного режиссера Анатолия Эфроса. Целых четыре книги он посвятил описанию репетиционного процесса в театре. Передо мной стоит амбициозная задача — рассказать об этой интереснейшей теме в одной главе. Для создания 20-минутной презентации нового продукта корпорация Apple может потратить до 250 часов. Это время на создание сюжета, дизайна слайдов, тестирование презентации и репетиции выступления на сцене. Слайды презентации Apple идеальны, а спикеры — непринужденные и естественные. потому что создатели потратили не один день на то, чтобы все прошло как надо. А сколько времени тратите на это вы? Обычно я вижу такую подготовку. Человек неделю делает слайды, пыхтит над тем, чтобы вставить в презентацию как можно больше информации, а на то, чтобы прорепетировать выступление, у него времени совсем не остается. А ведь именно с этого момента начинается работа над собой. К тому же большинству из нас совсем нет нужды работать над собой так, как, например, мужественному инвалиду от рождения Нику Вуйчичу или знаменитому оратору древности Демосфену. Однако именно люди, у которых менее всего есть предрасположенность к публичным выступлениям, являют нам прекрасный пример того, как нужно репетировать свои доклады. В период классической древности в Греции жил гражданин финской республики Демосфен. При республиканском строе, когда все вопросы политической жизни обсуждались открыто, с народной трибуны перед громадной аудиторией особенное значение приобретали хорошие ораторы благодаря огромному влиянию их речей на массы. В Афинах они пользовались почетом и славой. Эта почетная карьера соблазнила Демосфена. Он решил сделаться знаменитым оратором. Первое выступление молодого оратора перед народом кончилось печально. Шум, смех и шиканье толпы не дали ему закончить речь. Эта неудача была совершенно естественна, так как Димосфен был маленького роста, невзрачного вида, имел очень слабый голос, говорил невнятно, слегка заикался, картавил. К тому же у него была дурная привычка подёргивать во время речи плечом, да и вообще он совершенно не умел держаться перед публикой. Димосфен решил во что бы то ни стало исправить недостатки своей речи. Чтобы никто ему не мешал, он уединился в пещеру, обрил себе пол головы и не выходил в свет, пока волосы не отросли. По несколько часов в день он занимался, исправляя неясность своего произношения. Он набирал в рот камешков и старался говорить громко и ясно. Чтобы научиться произносить звук «Р», он брал щенка, слушал его рычание и повторял звуки. Он приучил себя громко декламировать стихи, когда поднимался в гору или гулял по берегу моря, стараясь заглушить своим голосом шум ветра и волн. Наконец, чтобы отучиться от неприятной привычки подергивать плечом, он вешал к сводам пещеры острый меч и, произнося речь, становился под ним таким образом, чтобы при каждом резком движении тела острие впивалось в него. Когда он вышел из своего уединения и снова появился перед народом на ораторской трибуне, это был совсем другой человек. Красивый сильный голос, четкая дикция, плавные эффектные жесты, строгая логика речи. Все это моментально зачаровало и покорило толпу. Демосфен достиг своей цели и стал превосходным оратором. Однако после первого успеха он никогда не говорил без подготовки. Некоторые рекомендации по репетиции своего выступления. Первое. Не нужно репетировать перед зеркалом. Смотри главу 1. Второе. Обзаведитесь доброжелательной публикой, для которой нужно загодя выписать 10 критериев публичного выступления, чтобы они могли не просто сказать «нравится», «не нравится», но и объяснить, почему. Лучше, если это будут коллеги. К примеру, у нас в клубе IT-директоров сложилась замечательная практика. Каждый выступающий оттачивает свое мастерство на коллегах. Мы относимся друг к другу максимально дружелюбно, позволяем себе беззлобные шутки, расслабляем напряженную атмосферу. Понимаю, что не каждому так повезет с клубом, но наверняка найдутся коллеги или друзья, которые вас поддержат и которым совсем не жалко потратить на вас час своего времени. Третье. Попробуйте прочитать доклад в несвойственном вам образе. Как только вы примерите маску, станет несказанно легче донести основную мысль, и вы будете гораздо меньше стесняться. У меня были примеры на тренингах, когда скромные люди с тихим голосом в образе разгильдяев срывали бурные аплодисменты коллег. Или нежные девушки, став на время рыночными торговками, продавали нелепые продукты, делали это смело, легко, весело. Перевоплощение украсит ваши репетиции и в то же время поможет вам чувствовать себя легче и свободнее во время выступления. Любой выход в свет считайте одной из репетиций своего доклада. После проверки на публике вносите исправления, добавляйте, сокращайте скучные моменты. Только не «Б». До финала обычно добираются самые упорные, и если вы читаете эти строки, я вас поздравляю. Вы совершенно точно станете успешным оратором, потому что таковыми становятся только терпеливые и настойчивые люди. Сейчас расскажу вам о принципе Бертольда Брехта, который позволит вам сделать ваш доклад непредсказуемым. А еще у вашей рыбки появится аппетитный хвостик. Он называется только не «Б». Если вы сказали «А», то в финале должны сказать всё, что угодно, только не «Б», чтобы зритель не смог предсказать финал вашей истории. Тогда вам обеспечены аплодисменты. Для иллюстрации приведу примеры. Артист Лев Дуров рассказывает историю. Это было в мои школьные времена. Как-то я сбежал с уроков, скрылся в туалете с папироской в зубах, следил за футбольной игрой на школьном дворе. Слышу, кто-то вошёл, а оглянуться мне некогда. Очень уж увлёкся игрой. Меня хлопают по плечу и просят «Оставь». Я, опять же, не оборачиваясь, передаю свой окурок через плечо. Проходит минута, а может быть две, и тут я слышу за своей спиной голос «Ну, дуров, пойдём». «Хватит». Оборачиваясь, директор школы. Спускаемся в его кабинет. «Мерзавец», — говорит он мне, «что ты куришь?» Беломор отвечаю. «А сколько тебе денег даёт мать на день?» Я называю сумму. Как вы думаете, что произошло дальше?» Напрашивается строгий выговор от директора. «Дуров». Вдруг он достает из стола пачку прибоя и говорит. «Вот что тебе, стервецу, надо курить. И тогда тебе останется еще и на булочку». Можно ли рассказать подобную историю на протяжении всего доклада, возвращаясь к герою? Безусловно, да. Удивит ли подобный финал зрителя? Конечно, да. Известный фантаст Кир Булычев рассказал своему другу Александру Митте, что активно использует подобный принцип в своей работе. Он сказал, «О, я всегда работаю с этим, только у меня другая формула, а это не мама». Приходит мальчик домой, стучит в дверь, кричит, «Мама, открой, это я». Дверь медленно открывается, а это не мама. А кто? Уже интересно. Правда? Пусть с вашим героем произойдет что-то неожиданное. В результате возникнет неожиданный, непредсказуемый финал. Но он должен быть логичным, вытекающим из вашей истории, но немного нелепым. Потренируйтесь сами придумывать неожиданные финалы коротких историй. В эту увлекательную игру можно играть на корпоративе или семейном вечере с детьми. Примеры из книги Митты. Доктор ведет за собой больного. Он ищет пустой кабинет. Думаете, зачем? Чтобы поставить укол или капельницу? Только не Б. Чтобы раскрутить больного на взятку. Милиционер арестовывает выпившего профессора английского языка. Заключает его на ночь в камеру. Только не Б. Чтобы учить с ним язык. Пожилой человек на дискотеке танцует со всеми молоденькими девочками. Только не «Б», чтобы набрать группу поддержки для внучки-певицы. И так далее. Подключите к этому процессу детей. Они быстро придумают неожиданный и совершенно логичный финал. Что надеть на выступление? Самый часто задаваемый вопрос перед выступлением. Что надеть? Не являясь стилистом, могу дать лишь некоторые рекомендации, выработанные для себя за годы работы на ТВ и на публике. Главное, чтобы вы не думали об одежде, чтобы она не жала, не растёгивалась, её не нужно было одёргивать, подтягивать и прочее. Если есть выбор между новой и не новой одеждой, я обычно выбираю проверенную старую, чтобы не отвлекаться на неё. Лучше, если это будет счастливый костюм, Та одежда, в которой уже случался какой-нибудь успех, будь то удачный контракт, переговоры или что-то личное. Своим клиентам всегда говорю, не знаете, что надеть, надевайте пиджак. От этого вы точно выиграете. Мужчинам необходимо под него выбирать рубашки светлых тонов, без полоски или горошка, чтобы не рябило на фото и на видео. Не стоит снимать пиджак и лучше всего застегнуть его перед выступлением. Так появится подтянутость, осанка. Есть любимое большинством поза орангутанга — живот вперёд, плечи вниз. Её невозможно сделать в застёгнутом пиджаке. Также во время выступления мы всегда волнуемся, и на рубашке могут поплыть пятна нашей тревоги. Лучше спрятать их под пиджаком и не снимать его до окончания выступления. Для женщин и девушек пиджак также является универсальной одеждой, особенно пиджак светлых тонов. Он придаёт торжественность, стройность, силуэту, помогает держать осанку и не отвлекает на гендерные отличия. Если пиджак тёмный, пусть на шее будет что-то светлое, чтобы освежить цвет лица, хорошо выглядеть на фото и не потеряться на фоне презентации. После выступления. Спасибо ошибке. Многие неопытные выступающие обычно распинают себя после выхода на сцену. Бесконечно обдумывает свои ошибки, смотрит видео, фото и ужасаются. Обычными критериями становится «нравится», «не нравится». Большей частью ужас связан с внешними проявлениями либо оговорками в речи. Помню и свои ощущения от первых выступлений. «О, ужас! Не так встала, не так сказала. Кошмарно и глупо засмеялась, оговорилась, перепутала слова» и так далее. Да мало ли какие бреши были в моей речи. Никакого видео. Много споров и удивления у слушателей института публичных выступлений вызывает тот факт, что не стоит смотреть и оценивать свои выступления по видео. А как же тогда себя оценить, спрашивают они. Дело в том, что на камере, как правило, не видно самое ценное, что есть в публичном выступлении. Ведь, как сказал кто-то из великих режиссёров, главное это не то, что происходит на сцене, и не то, что происходит в зрительном зале. Главное — это то, что происходит между ними. То электричество или та вольтова дуга, которые возникают между спикером и зрителем, не попадают на экран. Вы наверняка замечали, что эффект от спектакля или концерта, записанного на плёнку, серьёзно отличается от того, что было в зале. Люди на экране или смеются, или танцуют, или подпевают, А те, кто видит это по ту сторону монитора, остаются равнодушными. Ученые посчитали, что на видео остается лишь 10 эффекта от спектакля или концерта. Единственное искусство, которое почти ничего не теряет при переносе на пленку- это балет. В последующем воспроизведении копии при зрителях невозможно судить о качестве выступления. Я не могу смотреть свои выступления. Самое ценное остается за кадром. Зато на экране отлично видно. как разлохматились мои волосы, как торчат уши, как глупо смеюсь, какой неприятный голос, какая толстая и прочие недостатки. Они могут лишь усилить комплексы, но ничего не скажут о качестве самого выступления. Потому что, несмотря на все эти недостатки, зрители были увлечены и активно участвовали в процессе доклада. Поэтому, даже имея богатый опыт работы в эфире, не могу спокойно смотреть собственные выступления. Каждый раз после просмотра, когда попадаю в кадры решаю, больше я на сцену ни ногой, так как достоинства на экран не попали, а недостатки выставлены во всей красе. Как оказалось, со мной согласны большинство моих слушателей. Всякий раз после просмотра видео им хочется покончить с выступлениями раз и навсегда. Означает ли это, что видеозапись объективна? Приходилось видеть и красавцев, тех, кто получает наслаждение, просматривая свое видео. Они красиво передвигаются по сцене, красиво говорят, делают эффектные жесты. Да только вот зрители в этот момент мирно посапывают в своих креслах. Означает ли при разборе, что этот докладчик успешен? Думаю, многие со мной согласятся, что красота и грация на пленке не означает качественного выступления в реальности. Но от чего то сложилась дурная традиция у многих бизнес-тренеров, да и у самих людей, оценивать себя по видео. Самих себя все упорно судят и, как правило, засуживают именно по записи. А нужно смотреть в глаза зрителям. Их реакция вам расскажет больше, чем видеозапись. Если они будут спать или шептаться или болтать по телефону, это и только это показатель, что что-то пошло не так. После уже можно оценивать доклад по десяти принципам, описанным в первой части. И, как правило, мнение людей о неудачности выступления Слишком преувеличено. Работа над собой, безусловно, важна, но не нужно зацикливаться на недостатках. Это выступление уже закончилось, ничего не изменить. Если вы и ошибались, то в этом нет ничего критичного. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Помните Еврипид? Нужно сказать «спасибо ошибке», ошибке с большой буквы, а значит понять, в чем проблема, что ее вызвало, и идти дальше. Не случайно это слово написано мной из большой буквы. На этом правиле была выстроена театральная школа профессора Карагодского. Только пробуя, ошибаясь и анализируя собственные выступления, можно идти дальше. Критерии оценки — это описанные в первой части 10 принципов. Все они важны. Проанализируйте, почему, нравится или нет. Где и какой принцип вы оставили без внимания. В следующий раз вы уже учтёте его в своей работе. Ошибки важны ещё и потому, что мы их запоминаем и стараемся избегать, а значит, не будем повторять их вновь. Не сдавайтесь, даже если вам кажется, что всё это было из рук вон плохо. Очень вас прошу, идите вперёд, выходите на сцену ещё и ещё. В следующий раз будет лучше проверено. Обязательно. Я в вас верю. А чтобы наверняка вы выступили лучше в следующий раз, выпишите 10 достоинств своего доклада. они, безусловно, существуют наравне с недостатками. Ищите, ищите. Прочтите их внимательно. А теперь вспомните, что идеальных людей не бывает, как и идеальных ораторов. И постарайтесь в следующий раз развивать свои достоинства до уровня мастерства. Удачи! С радостью отвечу на любые ваши вопросы на сайте intlips.com. Запись аудиокниги произведена студией «Ардист» в 2023 году. Читала Ирина Баржак.